Интерлюдия. Если бы твои пехотинцы не отступили, то мы бы уже взяли Илион. Кавалерист в чешуйчатом доспехе и островерхом шлеме громыхнул кулаком по столу, заставив подпрыгнуть стоящие на нём кубки и тарелки. "Мои пехотинцы?" Им в тыл ударила тяжёлая кавалерия. Ошерился сидящий напротив него пехотинец с густой рыжей бородой и в кирасе. Чудо, что нам вообще удалось так дёшево отделаться. И если бы твои всадники замкнули кольцо, а не бежали, то мы могли бы и победить. Ни хрена. Меня атаковали маги. Что я мог поделать? Маги, фыркнул Бородач, хватая кубок и делая большой глоток вина. А, двух легионов ты там случайно не отбивался? Слушай, ты, чёртов наёмник, да уймитесь вы уже. Возвысил голос третий, сидящий в комнате занятого мятежниками особняка. В отличие от остальных, он был одет скорее как купец, нежели как воин, не нося на себе ни доспехов, ни тяжёлого оружия, только парадный кинжал. Лучше подумайте, как нам действовать. О чего тут думать, Дмитрий? хмыкнул бородач. У них там в стене такая дыра, что даже осады не нужна. Всё можно решить одним хорошим штурмом. Один раз вы уже ходили на штурм, саркастически заметил всадник. И как? Случайность. Рыжебородого смутить было не так-то просто. Если бы не эти всадники, они никуда не делись, кстати. Один удар Ковалерия из города и любой штурм снова захлебнётся. И я видел их в бою, так что в лоб не собираюсь. Мне ещё хочется пожить. Трус, что ли? Всего лишь не самоубийца. У них там тяжёлые латы и длинные пики. Против таких нужна хорошая пехота с длинными крепкими копьями, большими щитами, арбалетами и магами. А у нас такой нет. Твоя голытьба хакум, им будет на один укус. Что сказал? Что слышал? Но это всё-таки кавалерия, заметил Дмитрий. А значит, ей нужен простор. Если нам удастся ворваться в город и навязать уличный бой, кавалерия там будет не слишком хороша. Особенно, если атаковать ночью. Буркнул бородач: "Штурмовать город ночью? Да ты рихнулся. Это будет мясорубка, что для них, что для нас? У нас больше солдат", напомнил Дмитрий. "А у них маги и, возможно, ещё подкрепление на подходе. И поэтому надо действовать как можно быстрее. К тому же, помните, кто именно прорвался в Илион? Императорское знамя, большая шишка", заявил бородач. "Простолюдином родился, простолюдином и помрёшь". Такое знамя может иметь только кто-то из семьи император, а не просто какая-нибудь большая шишка. И что дальше? А дальше, думай, какой могут дать выкуп за императорского родственничка. Если повезёт, то просто четвертуют, буркнул сатник. Это восточный предел, друг мой, рассмеялся Дмитрий. Пока сюда доберутся императорские каратели, может много чего случится. Поэтому, если нашему величеству дорога жизнь его родича, ему будет лучше заплатить. Но в империи нам уже больше не жить. А нам и так придётся уходить. Это какой-нибудь психпарий думает, что ему позволено построить здесь собственное королевство. А вот только легионы всё равно вернутся. Через год или через 10, но вернутся. Поэтому до того момента нужно сначала сделать деньги, а потом сделать ноги. Куда-нибудь в Хиспану или на теплый берег. Да, заложникам риск выше, но и добыча нам светит куда больше и быстрее. Сир, откуда появился этот человек в свободном темно-коричневом плаще и с замотанным на южный манер лицом, никто толком не понял. Не скрипнула дверь, не стукнуло окно, но он все равно вырос, словно бы из ниоткуда, а точнее просто выступил из темного угла. «А, это ты, Кси!» — улыбнулся Диметрий. «Что удалось разузнать?» В город прорвались до сотни всадников. Голос Кси был глуховат, но высок. Треть — конные лучники. Треть — тяжелая кавалерия. Треть — тяжелая кавалерия Нобелей, по всей видимости. Под сигной бастарды императорской крови. В миле от города замечено подкрепление, атаковавшее всадников Сиро-Намидия. Около десятка солдат. на полосотне не вооружённых гражданских. Замечены повозки и телеги. Сигны и экипировка незнакомы, но возможно это остатки инженерных легионных частей. Ха! На миде вздырючили какие-то землекопы, ухмыльнулся бородач. Заткнись. Ещё что-нибудь, Кси? С инженерами замечена девушка: длинные чёрные волосы, черно-пурпурное одеяние, вооружена копьём. Эрен Меркурий рассмеялся Дмитрий. Случайно неверхомно погибели орков в окружении дикой охоты мертвецов. Детские сказочки, фыркнул всадник. Девушка в черно-пурпурном одеянии с копьём. Моё дело предоставить информацию, а не делать выводы. Эрен не сказка, неожиданно нахмурился бородач. Это все знают. Ты что, правда веришь в эти побосёнки? Эрен существует, упрямо повторил рыжебородый. И дай крольм, чтобы она не существовала сейчас рядом с Алеоном. Да-да, непобедимая дева-воительница, побеивающая целые армии. Хороша ржать, я говорю. Кси, а как насчёт выкройс для нас императорского бастарда? После короткого раздумья поинтересовался Димитрий. Наш контракт подразумевает только разведку. Голос Ксии оставался сух и бесстрастен. Никаких боевых действий и особых операций. Или платите и перезаключайте контракт. Нет уж. Вы мне и так слишком дорого обходитесь. Ну так что, господа? Считаю, что нам всё-таки не следует откладывать штурм, а атаковать этой ночью. Штурм? Сутки на сбор трофеев, и затем выдвигаемся к ржавому кряжу. Нам нужно успеть к золотым копьям быстрее пария. Интерлюдия. С определением личности у нас естественно проблемы. Но как докладывает князь, она пользуется серьёзным авторитетом среди местного населения. Статус, вероятнее всего, близок к какому-нибудь странствующему монаху, дервишу. Но она ведь является жрицей местной богини смерти. Да, это так. Но, как говорится, тут всё не так однозначно. Исходя из информации, полученной от пленных, как такового культа смерти в Новоримской империи не существует. Это скорее сугубо бытовой уровень, народный фольклор. Что-то вроде латиноамериканского культа Санта Муэрте, святой смерти, и тож без всяких чёрных месс и оккультизма. Ясно. И значит, именно на эту самую Эрин мы возлагаем надежду, как на посредника в переговорах с имперцами. Вынуждена жрица выдвинула условие, что готова помогать лишь в том случае, если нашим представителем будет князь Судя по всему, какие-то религиозные или еще какие-то заморочки о совместном участии в битве или что-то в этом роде. На самом деле логично. Группа князя уничтожила дракона, защитила гражданских. Неплохая демонстрация. Его силу жрица уже видела. А над же она только слышала, как и мы о ней. Кстати, что удалось нарыть по князю? Не слишком много. Вяземский Сергей Владимирович, практически образцовый офицер, 25 лет, старший лейтенант, закончил школу с золотой медалью, учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Начальством характеризуется исключительно с положительной стороны. Спокоен, дисциплинирован, исполнителен, профессионален. Никаких проблем с законом, никаких серьёзных взысканий. С алкоголем тоже проблем нет во всех смыслах. После того, как командир разведрота ушёл на повышение, был оставлен временно ротой до прибытия нового ротного. В ходе Владимирского инцидента в числе первых вошёл в город, лично участвовал в уличных боях и спасении гражданских. Ясно. Семья. Холост, женат не был, даже девушки сейчас нет. Родители развелись, когда ему было 14, воспитывался отцом, Владимиром Алексеевичем Вяземским. 52 года, работает преподавателем истории в одном из местных вузов. В настоящий момент вызвался добровольцем формируемый отряд разведки и адаптации. Мать Марина Анатольевна Гарина проживает в Барнауле, новая семья, двое детей, контакты не поддерживают. Младшая сестра Ольга Владимировна Вяземская, 20 лет, студентка журфака одного из Владимирских вузов. Других близких родственников нет. Проверили историю семьи. Как раньше бы сказали, происхождение пролетарское. Оба деда воевали в Великую Отечественную, один погиб. Дошли до прадедов, трое за красных, один за белых. Дальше копать не стали. А фамилия-то дворянская? Неужели из тех самых, из князей? Нет, просто совпадение. Предки родом из-под Вязьмы. Ясно. Значит, вот этот стойкий нордический старлей и истинный товарищ наш полпред в другом мире. Вариант не из лучших, но не самый плохой. Вербавали? Ещё нет. На момент решения о создании особой бригады под нашим кураторством он был в разведрейде. А как вернулся? Ушёл в этот, текущий. Главное, чтобы не провалил переговоры с этой императорской шишкой. Кстати, выяснили, кто это может быть? Немного. И опять же, от князя, со слов местных. Штандарт, который они именуют Сигной императорский, но принадлежит он какому-то Эм, бастарду, скажем так. Хотя это и не точный термин. Тут скорее подошёл бы термин чуньин, которым в древней Корее обозначали детей наложниц, закон рождённых, но обладающих неполными правами. Не надо экскурсов в историю. Бастард так бастард. Но насколько он уполномочен вести переговоры и насколько договор способен в принципе? Она. Что? Императорский бастард это не он, а она. Женщина. Думаю, будет уместно назвать её принцессой. Она дочь правящего императора от наложницы. Учитывая, что она прорвалась вместе с кавалерийским отрядом в осаждённый город, думаю, характер у неё вполне боевой. Однако надеюсь, демонстрация силы приведёт её в договорспособное состояние. Мы вроде как миримся с Новаримом, так что штурмовать город нам явно ни к чему. Впрочем, в любом случае контакт с ней это наш шанс выйти на верховную власть напрямую, без кучи промежуточных звеньев. Есть другая мысль: не штурмовать, а предложить свою помощь в обороне. Группа князя слишком мала. Сколько их там? 10 человек на трёх машинах? Если точнее, 10 хорошо вооружённых и оснащённых разведчиков при трёх бронемашинах. Вполне достаточно против пары тысяч местных. Нельзя списывать со счетов вражеских магов. При князе тоже уже целых 3 мага. Но если ситуация будет тяжёлой, мы пошлём на помощь авиацию и бронетехнику. Хм. Тоже верно. Хорошо, передайте князю, чтобы выдвигался к городу и устанавливал контакт.